Он шел себе по Африке, и ему было немножко жарко Но он этому не удивлялся, а ел себе дыни и бросал корки Ты считаешь, малыш, что не стоило бы слоненку мусорить и бросать дынные корки на землю? Ой, да, на он и сам бы с удовольствием подобрал, так ведь не мог Хобота ведь у него не было, не было хобота Ни даже тонюсенького, ни коротенького, никакого А потому поднять даже эти несчастные горки земли Он никак не мог Почему я все иду? Почему? А, к примеру, не лечу? Так шел и шел дитя-слон, а попросту говоря, слоненок от города Грагама до Кимберлея и от Кимберлея до страны Кама. И страны Кама он пошел на север, через запад. И все время ел дыни Пошла. Пока, наконец, не дошел до большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо Обсаженной деревьями, от которых получается лихорадка Как сказала ему птичка Колокола Лимпопо! Лихорадка! Ого! Река Лимпопо! Какая серо-зелёная! И до чего болотистая! Видела бы её моя толстая тётка Гиппопадами. Не забывай, пожалуйста, мой да. малыш, что до этой недели, дня, часа и минуты, дитя-слон никогда не видел крокодила и не знал, каков он с виду того то ему так любопытно было взглянуть на этого зверя Тик-тик-тик, крокодил, крокодил А может, это у тебя перья на носу? Но для начала он увидел не крокодила А цветную волшебную утес-змею Которая обвелась вокруг скалы euh, Извините, пожалуйста Не видали ли вы где-нибудь поблизости такую штуку, как крокодил? М -м? Видела ли я крокодила? А -а -а -а -а. О чем это ты спросишь? Желал бы я знать. Извините, пожалуйста. Не можете ли вы сказать, что он ест за обеда Сейчас. Погоди минутку И двуцветная волшебная утес-змея Сначала быстро скользнула со своей скалы Потом прибольно ударила дитя слона Своим чешуйчатым цепким хвостом Совсем как пастух, когда он щелкает бичом Ты ведь знаешь, как пастух умеет щелкать бичом и Таким вот бичом, можно сказать, слоненку и досталось на этот раз Вот удивительно! Мой отец и моя мать, и мои братики, и мой дядя-жирафа И моя тетка-страусиха Не говоря о другой тетке-кипопотамихе И о другом дяде-павиане Легали и били меня за мое ненасытное любопытство. И теперь здесь меня опять шлепнули за то же самое. Надеюсь, тебе понравилось. А? Хм. О, да. Доброе, длинное, двуцветное, волшебное утес змея Очень. Еще? Нет, нет. А? До свидания. Ну что ж... Он вежливо простился С двуцветной волшебный утес-змеей И помог ей опять забраться на скалу А сам пошел дальше Ой. Он, конечно, немного вспотел Ведь, как ты знаешь, в Африке Частенько бывает жарко Но нисколько не смутился И все ел и ел дыни Бросая корки, которые не мог собрать с земли Наконец... Он подошел к самому я. берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, обсаженной деревьями, И от которых получается лихорадка ой, Здесь эй, он наступил ой, на что-то, что, что принял за большую корягу Но, Но это Ха, была не коряга Мой малыш вот здесь, смотри, А самый да. настоящий крокодил И он Подмигнул глазом Вот так Извините, пожалуйста Не можете ли вы мне сказать Где здесь поблизости Живет крокодил Только, пожалуйста Не надо меня шлепать А, легать тоже не надо Договорились да И крокодил <свист> подмигнул другим глазом Приподняв свой хвост над болотистой речной тиной Ведь <свист> слон а попросту говоря слоненок, Н вежливо не попятился назад Все-таки ему очень не хотелось опять получать незаслуженный шлепок <свист> Подойди сюда, малыш. И, и, и скажи мне, зачем ты задаешь такие вопросы? Извините, пожалуйста, но мой отец легал меня. И моя мать легала меня. Говоря уже высокой тетке Страусихе и длинном дяде жирафи который ужасно, больно легается. Так же, как и моя тетка Гиппопотамиха, И мой волосатый дядя Павиан, и даже двуцветная волшебная утёс-змея прибольно шлёпнула меня своим чешуйчатым дюбким хвостом. Если вы тоже собираетесь ударить меня, то я должен вам сказать, что я вовсе этого не желаю. Подойди сюда, малыш. Я есть тот самый крокодил И знаешь, крокодил. что при этих словах сделал крокодил? Он пролил самые настоящие крокодиловые слезы Ой. Чтобы доказать, что говорит правду Бедный. Тогда дитя-слон, а попросту говоря, слоненок Не будучи в силах даже дохнуть От изумления, а попросту говоря Сильно удивившись Опустился на колени И сказал это вы, значит, и будете Крокодил, которого я искал Все эти долгие дни Скажите, пожалуйста Что вы Кушаете за обедом? Подойди сюда, малыш И я скажу тебе На ушко Дитя слон, а попросту говоря, глупенький доверчивый слоненок Приблизил свою голову к зубастой вонючей пасти крокодила Да будет тебе известно, крокодил ни разу, ни единого разу в жизни не чистил зубов Обычно я чищу зубы слонятами, но пока мне как-то не везло Так вот, везло. слоненок приблизил голову и крокодил схватил его за нос Который до этой недели, дня часа и минуты был не больше сапога, хотя и полезнее, чем сапог Я хотел бы начать сегодня свой обед Сожрав дитя слона Или, проще говоря, слоненка Очень меня огорчили глупова слонёнка. И <свят> бойно вкусного, и сладкого слонёнку от которого восхитительно пахнет бананами и зелеными хрустящими О -о -о! дынями».